Непомерная скупость почти всегда ошибается в своих расчётах. Она чаще, чем все другие страсти, уходит от цели, к которой стремится, и оказывается во власти настоящего в ущерб будущему. Скупость нередко приводит к самым противоречивым следствиям. Многие люди приносят всё своё состояние в жертву отдалённым и сомнительным надеждам. Другие же пренебрегают крупными выгодами в будущем ради мелочной сегодняшней наживы. Людям видно мало своих недостатков. Они ещё умножают их всевозможными чудачествами, которыми словно бы даже гордятся. Эти странности, взращённые с таким усердием, становятся в конце концов природными недостатками, и отделаться от них уже Невозможно. Насколько ясно люди понимают свои ошибки, видно из того, что рассказывая о своём поведении, они всегда умеют выставить его в благоприятном свете. То самое самолюбие, которое обычно слепляет их ум, в этом случае придаёт ему такую зоркость и проницательность, Что им удаётся ловко утаитить или смягчить любую мелочь, способную вызвать неодобрение. Впервые вступая в свет, молодые люди должны быть застенчивы или даже неловки. Уверенность и непринуждённость манеры обычно оборачиваются наглостью. Людские ссоры не длились бы так долго, Если бы вся вина была на одной стороне. Быть молодой, но не красивой, также неутешительно для женщины, как быть красивой, но не молодой. Есть люди столь ветреные и легковесные, что в них не может быть ни крупных недостатков, ни подлинных достоинств. Малва припоминает женщине её первого любовника обычно после того, как она завела себе второго. Есть люди столь поглощённые собой, что влюбившись, они ухитряются больше думать о собственной любви, чем о предмете своей страсти.